В особняке Беремора не спали. — Вот! — Бурундук выдрузил на стол перед хозяином обувную коробку. На картонной крышке было написано «Адидас», но надпись коварно обманывала. В коробку Вайса свалил разное барахло, вытряхнутое в свое время из карманов оглушенного Сержа. — Хорошо, что я сразу не выбросил. Подумал, надо сначала от хозяина избавиться, а уж потом от его шмоток. — Ты умеешь думать? — вяло удивился Беремор. «А то!» — ответил Вася, не обижаясь. Ясное дело, шеф озабочен, собирается в заграничную поездку. Как бы чего не забыть. «Шубу возьмете?» — спросил он. «Или дубленку?» «Если возьмете, я упакую. Не на себе же тащить. У нас сегодня плюс двадцать, а в Гренландии этой, наверное, холодно». «В Ларнаке», — поправил Беремор. «Не надо шубы, Вася. Упакуй плавки. Или нет, не надо плавок. Вообще ничего не надо. Все там куплю». «Не хочу брать багаж». Шеф побарабанил по подлокотнику кресла, потер висок. «А Серж — это не багаж?» «Странный Серж, упорно не желающий говорить по-русски, называющий себя Монте и часами гоняющий в старые кассеты со штатовскими фильмами. Озвучка там плохая, переводчик гундосый. Как это Серж понимает, что к чему?» «На квартире у него был?» Вася кивнул. «Был. Ключи его как раз у меня, в этой коробке. Паспорт нашел, загрампаспорт тоже. Деньги нашел, баксы. В конфетной коробке лежали, в баре. Я их не тронул, так там и лежат». «Сколько?» — Беремор поднял глаза на Брундука. «2900». Вася потупился. Толстые щеки медленно побагровели. «Понятно. Сотню взял, не удержался». Беремор снова забарабанил пальцами по подлокотнику. «Странный, Серж, странный». «А лететь туда долго? В Лаврику?» — поинтересовался любознательный Бурундок. «Что? Три часа. Как в Москву?» — Вася решительно насупился. «Тогда шубу все-таки надо взять, вышив как хотите, а я упакую». «О, господи!» — Беремор вздохнул и откинулся в кресле. «Ух ты, собачка!» — умильно сказал офицер таможенной службы, протягивая руку к лохматой голове Дона. Дон звонко лязгнул зубами, и ладонь таможенника проворно вспорхнула вверх. — Он очень нервничает! — извиняющимся тоном сказала Тил и незаметно пнула Дона лаковой туфлей. Невнятное ругательство Дона было принято за рычание. Согласиться на оскорбительное предложение отправиться за моря в образе нелепого псадона заставил лишь один неопровержимый аргумент. Иностранец человеческого роду племени вряд ли сможет бесследно потеряться в российском порту. А с собаки какой спрос? «Убежала, и все тут». «Сами понимаете, в море он впервые». Тил пыталась объяснить очевидную нервозность пса. «В таком виде уж точно». — раздраженно подумал Дон. На самом деле он был путешественник со стажем, и фраза тел его задела. Ему вдруг ужасно захотелось встать на задние лапы, небрежно облокотиться на стойку, лениво зевнуть и мечтательно обронить бледнеющему на глазах офицеру что-нибудь вроде «Когда мы в последний раз шли с Мадагаскара, может быть, стоило оставить его дома?» — предположил офицер, недружелюбно глядя на Дона. — Что вы, ведь из-за него-то мы и плывем. Отправляемся на международную выставку собак редких пород. Приходится плыть, потому что самолетов он боится. — Да, — таможенник с оскорбительным сомнением оглядел Дона. — И что, рассчитываете на успех? Дон ответил глухим ворчанием. — Ишь, знаток и ценитель берздогов. Он был не в восторге от своей новой внешности, но знал, что работа сделана на совесть. Распорки, прокладки, зубной протез, роскошная синтетическая шкура, зарощенная по шву так, словно он в ней родился. Между прочим, он вполне мог бы победить на этой выставке. Не то что жюри, не всякий натуральный берздок распознал бы подделку. Если, конечно, на свете есть другие берздоги. Не будучи специалистом в данном вопросе, Дон в этом сомневался. Он яростно почесался. Блохи первыми признали его настоящей собакой. Между тем тело прополую кокетничало с офицером, замедно косящимся на ее стройные ножки в тонких чулках. Испытывая сильное желание пощупать эти ноги, а заодно уже офицерские, своими новыми берздожими зубами, Дон молча распахнул пасть и многозначительно помахал в воздухе алым языком. «Красный свет, приятель! Не надо заигрывать с этой дамой!» «Он у вас мальчик или...» Игриво осведомился таможенник, вручая Тил документы. «Никаких или», — решительно ответил Атил. «Самый, что ни на есть». «И на том спасибо», — подумал Дон. Он признательно лизнул руку Тил и потрусил за ней по трапу. Рано утром я позвонила в ГУВД и договорилась с ребятами из пресс-службы, что они сообщат мне, если найдется тот парень, о поисках которого накануне оповещали все местные телеканалы, включая наш. Потом забежала к Ирке, чтобы сказать ей об этом. При моем появлении подруга отложила карандаш и двумя руками подняла альбомный лист с рисунком. Чистое поле, в левом нижнем углу корявая фигурка В стиле сеятеля. «Кто это? Что это? Это... этот...» Я показала пальцем. «Значит, не похож». Ирка смяла бумагу и швырнула ее в урну. «Что-то не дается мне портретная живопись». «Так это портрет!» Я шагнула к урне, бумажный ком, развернула. «Надеюсь, не мой?» «Ты что, слепая? Мужика от бабы не отличишь?» «Обычно справляюсь, но в данном конкретном случае, извини, затрудняюсь». «Говоришь, мужик, а кто, если не секрет?» «Угадай с трех раз. Попробую». Я внимательно вгляделась в лицо. Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая. А уши-то, уши, ой, а зубы-то, зубы. Граф Дракула Задунайский, угадала? Нет?» «Тогда Майк Тайсон. Зарисовка с натуры сразу после боя. Морда расквашена, глаз заплыл, нос на сторону. Снова нет? Тогда даже не представляю. Подскажи, пожалуйста». «Ты его знаешь», — пробурчала Ирка, придвигая к себе чистый альбомный лист. «Свят, свят, свят! Нет у меня таких знакомых. Нет-нет, не была, не имела, не привлекалась. Монтик это!» Ирка обильно слюнявила карандаш. «Монтик? Знаешь, закрываю глаза и вижу его как живого, а нарисовать не могу». «А зачем тебе его рисовать?» Я с интересом наблюдала, как она старательно выводит на новом листе два разновеликих ока с отчетливым косоглазием. «Чтобы сделать, и расклеить листовки с портретом. Как иначе мы его найдем?» Я задумалась. «А разве ты не сфотографировала Монтика в больнице?» Ирка взвелась с табурета, едва не перевернув кухонный стол. На пол полетел раскрытый альбом, а уже на него полный заварочный чайник, сахарница, солонка и перечница. Сам собой получился шедевр абстрактной живописи. «Оригинальная техника», — оценила я. Потом опомнилась и схватила тряпку, спеша ликвидировать последствия стихийного бедствия. Ирка высилась надо мной как монумент, рот потрясенно открыт, на нижней губе черная пена. Какого черта было слюня, ведь косметический карандаш? Ленка, ты гений! – прогремела с высоты. Я гений, а ты лошадь! – проворчала я. Отодвинься, мешаешь убирать. Ирка сорвалась с места, метнулась в комнату. Я прибрала в кухню, придвинула к себе альбом и взяла карандаш. Пока подруга бегает за снимком, напишу текст листовки. Ирка обернулась за пять минут, я управилась за десять. Спустя полчаса мы вломились в контору, предлагающую по сходной цене воспользоваться услугами ксерокса. А еще через час вышли оттуда с пачкой листовок с фотографией Монте. Качество снимка оставляло желать лучшего, хотя композиционное решение казалось мне удачным. Больничная койка крупным планом, Монте снят по пояс, сверху в бинтах. Снизу в апельсинах выражение лица идиотское. В целом, фотография не оставляла сомнений в том, что изображенного на ней гражданина кто-то непременно должен искать. Если не оперативники, то санитары. Поэтому для начала мы прилепили свою листовку на стенд «Их разыскивает милиция» у здания УВД города. Пока я старательно разглаживала печатный лист, Ирка с интересом разглядывала черно-белые снимки преступников и пропавших граждан. И те, и другие выглядели одинаково пугающе. Благообразный монтик в этой криминальной тусовке выделялся как розан среди крапивы. «Смотри!» — вдруг всплеснула руками Ирка. «Это она? Тебя и женщины интересуют?» Удивилась я, все еще помня наши Сырка и посещение магазина интимных товаров. «Какие женщины? Это собака!» «И собаки?» «Сюда смотри, язва!» — рассердилась Ирка. «Тебе эта морда никого не напоминает?» Я посмотрела на стенд и сказала, «Эта морда напоминает мне Томку». «Вот именно!» А еще она напоминает мне ту псину, которая каталась с нами в машине. Овчарку из психушки. Выходит, она так и не нашлась. Мы внимательно изучили бумажку с черно-белой фотографией собаки. Знающих местонахождение овчарки по кличке Карменсита просили позвонить по телефону 02, но вознаграждение не обещали. — Есть такой анекдот, — сказала Ирка. — Пропала злая собака, нашедшему царствие небесное. Я даже не улыбнулась. «Может, это не наша?» Мне хотелось надеяться на лучшее. «Как же не наша?» Тоже помрачнев сказала Ирка. «Думаешь, часто теряются служебные собаки?» «Не знаю. Мой Томка даром что неуч еще ни разу не терялся дольше, чем от обеда до ужина. А ведь эта и непростая собака. Чему только ее учили?» «Уж точно не спортивному ориентированию», — согласилась Ирка. Совесть нас все-таки мучила. В молчании мы проехали к центральному рынку и прилепили несколько наших бумажек на специальную доску объявлений. Оттуда же скалились злобно и нагло физиономии торговцев, допустивших обсчет и обвес покупателей. Благодаря наличию в кадре апельсинов, Монтик органично влился в компанию. На закрытые стенды с объявлениями о купле-продаже недвижимости поместить нашу листовку оказалось непросто. Застекленная верхняя рама, удерживаемая амбарным замком, не откидывалась, поэтому могучая Ирка приподняла ее, сколько позволял замок, а я тонкой рейкой просунула в образовавшуюся щель, намазанная клеем объявление. Бумага скомкалась, и сморщенный монтик на снимке приобрел пугающий вид. На расклейку «Десятка листовок» ушел целый час, причем нас с циркой едва не избили представители городской службы, монополизировавшие расклейку концертных афиш. «Пришлось объяснять, что наш Монтик не является звездой эстрады, концертов не дает, и мы не столько призываем горожан собраться для встречи с ним, сколько просим сообщить, где бы мы сами могли его повстречать». Наши оппоненты подобрили и посоветовали обратиться за помощью к сотрудникам фирмы Herbal life «Разве они еще не загнулись?» — удивилась Ирка. «Мне казалось, что все эти «спроси меня как» и представители канадских компаний уже вымерли как вид». «Да что ты!» — не согласилась я. «Только на прошлой неделе один такой прыщавый канадец вломился в наш дамский туалет. Нездоровый подход». «Наоборот, в смысле бизнеса очень здоровый. Рекомендую. Если бы наши девицы ходили в туалет с кошельками, он мог бы не выпускать их из кабинок без покупок». «И не впускать», — сообразила Ирка. Она задумчиво почесала переносицу. «Глядишь, откроет для себя новые горизонты». Мы зашли в ближайший хербла-лайфовский офис. В средних лет дама с постным и одновременно восторженным выражением лица комсомолки-доброволки встретила нас в меру сердечно. Мне предложила приобрести чудодейственное средство для потолстения, а Ирки – то же самое средство, но для похудения. Мы вежливо отказались и за умеренную плату договорились с энергичной дамой о том, что расклещики объявлений Хербала-лайфа размажут по стол баллом и забором полсотни листовок с монтиком. Оставшиеся прокламации я пристроила, позвонив в штаб одного знакомого кандидата в депутаты. Ребята обещали раскидать наши листовки вместе со своими по почтовым ящикам горожан. Хорошая фактура. — завистливо сказала доверенное лицо кандидата, сравнивая нашу листовку со своей. Кандидат, физиономия которого на листовке была обрезана на квадрат посередине лба, третьему подбородку и бульдожьим щекам, в сравнении с монтой явно проигрывал. «На выборах горожане будут искать в списках Монтика», — сказала я Ирке. «Пусть ищут», — угрюмо отозвалась подруга. «Может, кто-нибудь и найдет». На работу я заглянула ближе к обеду. И как раз вовремя. Коллеги из пресс-службы ГУВД кое-что нарыли. Приняв телефонограмму, я перезвонила на сотовой Ирке и глубоко задумалась. Полковник Лопокосов получил интересующее его сообщение несколько раньше. Поскольку ни раздражения, ни нетерпения он не скрывал, капитан Сидоров, докладывая, подбирал выражения очень осторожно. «Нашли». «И?» На более пространные реплики нервничающий полковник не был способен. Поздно. Что? Они улетели. Оба. Когда? Утром. Куда? В Ларнаку. Куда-куда? На Кипр. Как? Так, соблюдая рифму и темпоритом ответил Сидоров. Ой, виноват, самолетом. Полковник немного помолчал, опасно багровея. Лейтенант Филимонов осторожно попятился к двери, уходя с линии огня. «Первое — заказать два билета на ближайший рейс в Ларнуку. Второе — дом и контору Никонова-Беремора обыскать сверху донизу. Искать бумаги, фотоснимки и пленки, дискеты, кассеты. Эти, как их?» Он раздраженно пошевелил пальцами. Лазерные диски, мини-диски, пленки для стримера, зачистил Филимонов. И все это принести мне, оборвал подчиненного полковник. Самолетом возникли проблемы. Выяснилось, что из Екатеринодарского аэропорта можно улететь на Кипр только в воскресенье. Из Новороссийского морского порта можно отбыть в лимосол на пассажирском судне «Вера», но только в пятницу, что полковника никак не устраивало. Кроме того, на круиз по Черному и Средиземному морям у сыщиков не было времени. Зато из соседнего Ростова можно было отбыть в Ларнаку во вторник утром. Скрипя сердце, полковник Лопокосов принял последний вариант. Быть собакой — удовольствие маленькое. Что такое собачья жизнь, Дон прочувствовал на себе. Он лежал на ковре в каюте Тил, всячески отдаляя момент неизбежного перевода на ночевку в зверинец. Кошка рыжая в полоску, толстая до безобразия, когда сходит по ступенькам, плюхается на живот. Дон рассказывал о своих соседях по зверинцу. «На чей живот?» — зевнув, спросила Тил. «На свой собственный!» — рявкнул Дон. Ему было страшно обидно наблюдать, как Тил до упаду веселится и проматывает деньги на расходы, пока он мучается в обществе жирных рыжих кошек. «Слушай, можно я тут останусь?» С робкой надеждой спросил Дон. «Ни за что!» — решительно возразила Тил. — Продолжай, мне очень интересно. Она снова зевнула. — Про попугая я тебе уже говорил. Это тот, который ругается так, что канарейки краснеют. Дальше... Дальше собака, такса, длинная, как скамейка, лапами на уши наступает. Дон подумал и пояснил. — На свои уши. — Поняла, — сказала Тил. Есть еще поросенок ручной, такая холеная розовая скотина в бриллиантовом мошеннике. Из настоящих бриллиантов! Ахнул Тил, и почему я не поросенок? Кто это сказал? невинно вопросил Дон и немедленно получил подушкой по голове. Укушу! предостерег он, демонстрируя сверкающие клыки. Тогда будешь грызть ими кости, пригрозил Тил. Сочувствуя Дону, она ежедневно посылала ему в зверинец огромный среднепрожаренный бифштекс. Любопытствующим было сказано, что именно такая диета позволяет породистому берздогу бороться со стрессами морского путешествия. «Он мог бы потерять его», — задумчиво сказала Тил. «А кто?» — очнулся Дон. «Поросенок мог бы потерять ожерелье». Нарочито, четко выговаривая слова и гипнотизируя Дона взглядом, пояснила она. — Ведь мог бы... — Нехорошо красть бриллианты у маленьких поросят, — проникновенно сказал Дон. — Может быть, этот ошейник — его единственная радость? — Он стал бы моей единственной радостью, — пробормотала Тил, разочарованно откидываясь на подушке. — Знаешь, там у нас есть крокодил, — сказал Дон с настоящей крокодиловой кожей. «Ну и что?» — безучастно спросил Атил. «Он мог бы потеряться», — предложил Дон. Она невесело хмыкнула. «Крокодил тебе не нравится?» «Мне все не нравятся», — честно признался Дон. «Попугай, потому что он много болтает. Канарейки, потому что они не боятся кошки. Кошки, потому что она не боится меня. Крокодил, потому что я сам его боюсь. Поросенок, потому что он слишком любопытный». «Черепаха, потому что она прячется. Даже белые мыши, потому что у них глаза красные». «А люди здесь вполне симпатичные», — легкомысленно сказала Тил. Дон сердито заерзал на своем коврике. Он уже собирался пройтись по адресу неотвязных кавалеров Тил, когда в дверь постучали, и в ответ на мелодичное «Войдите» в каюту вплыли оранжерийный букет и прикрепленный к нему неотвязный кавалер — Он же симпатичный человек. «Я сама справлюсь», — поспешно шепнула тел. Дон холодно кивнул и выполнил команду сидеть, пристально глядя на непрошенного гостя и демонстративно барабаня хвостом по паркету. Неотвязный приблизился, и началось. Возможно, не следовало кусать мистера Нахала, только потому, что он попытался обнять Тил. В самом-то деле не жена ведь она Дону, Жениться он мечтал на добродушной женщине, обученной какому-нибудь мирному, сугубо женскому ремеслу. Но кто мог знать, какой ненормальной будет реакция укушенного. Собаки, в отличие от нахалов, не ходят с пистолетами, а самая лучшая берздожья шкура не заменит бронежилета. Так что последовавшая затем бешеная гонка по коридорам лайнера, сопровождавшаяся выстрелами и однообразно оскорбительными «Убью скотину!» Запомнилось дону как кошмар. Будь он обычным псом, его собачьей жизни очень скоро пришел бы конец. Но в данном случае потерять шкуру вовсе не значило расстаться с жизнью. Наоборот, достаточно было проскользнуть в зал ресторан, нырнуть под накрытый скатертью стол и несколько раз взмахнуть стянутым со стола ножом, как вместо опального берздога на свет являлся невинный, как младенец, человек к несчастью, с той же голой. Поскольку без одежды и документов Дон не мог рассчитывать на успех предприятия, от соблазнительной мысли досрочно сбросить собачью шкуру, он отказался. Дожидаясь конца переполоха, Дон лежал под столом и думал, какой он несчастный и одинокий. «Сирота казанская», как говорят русские. «Мамы нет, папы нет». Впрочем, папу или хотя бы какие-нибудь его следы наверняка можно было бы отыскать. Работа в Национальном агентстве расследований открывала для этого широкие возможности. Но у Дона были связаны руки. Еще в детстве он клятвенно пообещал маме, что не станет искать отца. И еще одно обещание взяла с него заботливая родительница, что сын не будет иметь ничего общего с миром преступности. Правда, те же русские говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Под утро, когда последние посетители ресторана разошлись по каютам, Дон вылез из-под стола и пробрался в каюту тел. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Как ты себя чувствуешь?» «Как собака!» — устало огрызнулся Дон. Но в чем-то ему повезло. Остаток ночи он провел хоть и в собачьей шкуре, но зато в человеческой постели. Тил без особых уговоров уступила ему свою кровать. На завтра Дону предстояли марш-бросок на четвереньках и стремительная трансформация в Homo sapiens, поэтому он должен был выспаться и набраться сил. Пока Дон спал, Тил приготовила ему новый ошейник — широкий кожаный ремень с зашитыми в него документами, деньгами и картой-схемой Екатеринодарского края. Действовать на территории чужого государства Дону предстояло в одиночку. Узнав, что Монтик улетел на Кипр, Ирка прискакала ко мне на работу, сломила сопротивление охраны, пустила корни в гостевой диван и заставила меня направить усилия в нужном ей направлении. Очевидно, помимо меня подруге помогал Бог. Как ни странно, поездку удалось устроить без особых хлопот и затрат. Зная по опыту, что справочные службы Екатеринодарских авиалиний безоговорочно доверять нельзя, я позвонила в пару-тройку знакомых турфирм и узнала, что во вторник агентство «В добрый путь» запускает пробный рейс «Чартер на Кипр». Организаторы проекта нуждались в рекламе, и договориться с ними труда не составило. Остаток дня прошел в сборах и приготовлениях. Кому-то наш с Иркой авантюризм может показаться нездоровым, но лично я ради лучшей подруги готова на многое. Если интересно, попытаюсь объяснить, почему. Мы познакомились при памятных для меня обстоятельствах в день моего развода с мужем. Человек он был по-своему хороший. Я тоже во многих смыслах не дурна. Но что-то у нас не сложилось. Как говорится, не судьба. На разводе настоял супруг, и впоследствии выяснилось, что это было лучшим, что он когда-либо для меня сделал. Но в первый момент я ужасно расстроилась. Прямо на пороге ЗАГСа после процедуры развода бывшенький со мной распрощался и укатил в некогда нашем общем автомобиле к своей новой мадам. «Мне предстояло добираться домой общественным транспортом. Долго и с пересадками. Была середина мая. Столбик термометров подскочил до восьми градусов. От жары, духоты и переживаний я изрядно одурела. Уже на подступах к дому мне нужно было пересечь два ряда трамвайных путей. Аккурат перед этим местом Рельсы круто поворачивали и сходились так близко, что если бы кто-нибудь вздумал остановиться между путями, в позе огородного пугала вытянутые руки коснулись бы вагонов. Щупать пыльные трамвайные бока я не собиралась, не настолько сумасшедшая и, будучи застигнута двумя составами, благоразумно остановилась, слегка втянув голову в плечи, в ожидании грох это сразу с обеих сторон. Однако стереоэффекта не получилось. Трамвай, следующий из пункта А в пункт Б, благополучно пронесся мимо, а тот, что шел ему навстречу из Б в А, до точки рандеву, не доехал. Скрижущая и трезвоня, он остановился в нескольких метрах от меня. На миг забыв о личной драме, я с интересом посмотрела на норовистый транспорт. Что это с ним? Ехал, ехал, не доехал. С лобовым стеклом хорошо видна была вожатая нервная особа в рыжих кудряшках. Глядя прямо на меня, она энергично шевелила губами и вертела пальцем у виска. «В чем дело?» — обиделась я. «Проезжайте, я вам не мешаю!» Особа замолчала, тараща на меня глаза и хватая ртом в воздух, как выброшенная на берег рыбина. «А она?» — произнес рядом со мной женский голос. Я оглянулась. Возле меня стояла крупная женщина лет тридцати. Типаж, описанный еще не красовым. «Какая Анна?» — не поняла я. «Каренина?» В голосе женщины не было издевки, только любопытство. «Что такое?» Я быстро глянула себе под ноги, пересчитала рельсы. «Три с одной стороны, один с другой. Выходит, я стою на пути трамвая?» «Глубоко уважаемый вагоноуважатый!» «Нельзя ли у вокзая трамвал остановить?» — нервно хихикнула я. Смешки были не ко времени. Рыжекудрая погонщица трамвая уже бежала ко мне с кулаками, на ходу понося меня последними словами. «Ради бога, извините!» — воскликнула я, пятясь. «Спокойствие, только спокойствие!» Веско произнесла некрасовская женщина, закрывая меня собой, я сразу почувствовала себя вполне защищенной. «Теперь трамвай мог идти на таран. У меня были бы шансы уцелеть». Схватив мою руку, заступница оттащила меня от караванного пути электротранспорта и продолжала тянуть дальше. Я не упиралась, нам было по пути. На ходу мы разговорились. «Ирка!» — представилась она. «Очень приятно, Лена. Я живу неподалеку, вон в том белом доме», — сказала Ирка. «А ты?» «А я вон в том красном». «Так это у тебя собака. Здоровый такой щенок. Уважаю!» — одобрила Ирка. А «Вот уж не думала, что Томка когда-нибудь послужит мне верительной грамотой». «Точно, моя собака. Немецкая овчарка», — кивнула я. «А еще у меня есть персидский кот, а больше никого нет». Голос мой упал. «С мужем только что развелась». «Надо же! Я тоже развелась!» Мы посмотрели друг на друга симпатией. «Говоришь, только что разбежались?» «Это надо отметить», — сказала Ирка. «Кажется, именно в этот момент я поняла, что конец моей старой жизни означал начало новой, лучшей. В ней утрату посредственного мужа с лихвой компенсировало приобретение замечательной подруги». С тех пор Ирка неизменно была мне поддержкой и опорой, и возникне у меня такое желание, я всегда могла бы выплакаться на ее груди. Вот только я не люблю плакать. Утро следующего дня застало над Средиземноморьем в разных самолетах меня с Иркой и Лопокосова с Сидоровым. Попарно, А также одинокого монта вокера Единственный из нас он не пребывал на гостеприимный остров Кипр, а покидал его, но об этом тогда не знал никто, кроме Беремора. Он проводил Сержа, с неудовольствием отметив, что тот чертовски неорганичен в общей толпе пассажиров. Французским рейсом летели все больше хорошо ухоженные жизнерадостные старушки в пестрых маечках и шортиках веселеньких расцветочек. Неулыбчивый Серж в строгом светло-сером костюме и без багажа смотрелся штатным сотрудником дома престарелых на выезде. Беремор с каменным лицом отследил взлет авиалайнера Air France и уже в такси по пути в отель расслабился, позволив себе обдумать ситуацию неторопливо и спокойно. До сих пор это ему решительно не удавалось, и совокупность последних действий Беремора была не более упорядочена, чем бег вспугнутого зайца по картофельному полю. Но ведь действительно, достаточно бегло ознакомиться с содержимым присланной покойным Димочкой дискеты, чтобы потерять покой и сон. Сейчас, когда проклятая дискета удалялась все дальше, Беремор мог рассуждать трезво. Итак, ситуация выглядела следующим образом. Посылочку свою Шустрик отправил незадолго до смерти. Стало быть, помер не случайно. А почему Беремору послал? Потому что тот – мелкая сошка, провинциальный бизнесмен – Кто его заподозрит в интригах против сильных мира сего? Впрочем, могли и заподозрить. Тогда Серж в самом деле был подсадным. Беремор слабо улыбнулся. Ему явно повезло. Большое спасибо доктору Пиктусову. Кем бы ни был Серж, похоже, сам он, Беремор, из опасного положения выкрутился. Теперь одно из двух. Либо дискета с компроматом через предполагаемого агента вернется к тем, кто ее ищет, либо погоня пойдет дальше уже по следу Сержа. И, кстати, вспомнив детскую песенку, Беремор негромко запел. «Через дальние страны, за моря океаны...» Таксист, заслышав пение пассажира, поморщился и сделал погромче радио. Голос у Беремора был неплохой, но неприятно дрожащий. «Мы увидели море около полудня». Средиземное ли оно, я не знала. На нем не написано, но синела вода как-то особенно по-южному. «Ясно», — сказала Ирка, обозрев просторное небо. «Ясно», — согласилась я, думая о другом. «Ясно мне, что дуры мы с тобой, обе». «Ничего себе дуры!» — Ирка возмутилась. «Листовки с портретом Монтика сделать додумались? Додумались. И даже расклеили. Зря, по-твоему?» Не зря, согласилась я, Жеки, спасибо. Поздно ночью позвонила Иркина институтская подруга. Ныне тоже челночиха. Говорю, же в политехническое образование располагает коммерции. Подруга, уже будучи при торговле, вышла замуж по расчету для пользы дела за парня, работающего на таможенном контроле в аэропорту. Фамилию их я не знаю, имени подруги не помню. А мужа подругиного звали Женей, полное прозвище Жека-потрошитель. Парень трудился на досмотре ручного багажа. Так вот, выяснилось, что Жека видел и нашу листовку, и чуть раньше Монте. Запомнил же его, потому что багажа у него не было, а еще Монте был похож на зомби. В переводе с Жекинова «пассивен», «бездеятелен» и «влеком» исключительно своим сопровождающим. Личность сопровождающего осталась невыясненной. «Хорошо, хоть он не с бабой на курорт улетел», — вяло порадовалась Ирка. «А вдруг тот, второй, голубой, или они оба такие светло-синие?» — осадила ее я. «Помнишь, Монтик в больнице назывался нам разными именами, мужскими и женскими вперемешку. Я бы на твоем месте задумалась». «Глупости это! И нужно забыть их сейчас же!» Сурово оборвала меня Ирка. «Разве не видела ты, как мой Монтик прекрасен?» Я закашлялась и посмотрела на подругу с уважением. Мы летели над Средиземноморьем, и воздух Древней Эллады, вероятно, подействовал на впечатлительную Ирку даже на десятикилометровой высоте. Она отчетливо тяготела к гигзаметру. Я шумно сглотнула, открыла рот, и меня тоже понесло гомеровским стихом. «Монтик прекрасен, но он не звезда Голливуда. Как же сумеем его отыскать мы на Кипре?» «Думать об этом я буду, когда приземлимся. Дай мне уснуть, я должна подкрепить свои силы», — отмахнулась Ирка. Я лично уснуть не могла, даже не пыталась, хотя все условия для спокойного отдыха имелись. В салоне было пустовато. «Турбюро в добрый путь» запустило свой самолет назло врагам-конкурентам, но пассажиров не набралось и дюжины. Это вместе с нами. Я, Ирка и Женя летели на Кипр и обратно бесплатно, как съемочная группа. В наши задачи входило по возвращении сделать рекламный фильм все тому же «Турбюро». Работа не пыльная, даже приятная. Лететь в октябре в Ларнаку совсем не то же самое, что в феврале в Воркуту. Опять же, компания подобралась хорошая. Я – тележурналист, Женя – оператор. Ирка, правда, нужна была нам, как рыбе, зонтик, но она добилась своего включения в группу листью, подкупом и угрозами. «Красота-то какая!» Я засмотрелась в иллюминатор на кремово-белую пену облаков. «Похоже на сбежавшее молоко!» Угрюмо пробормотала разбуженная Ирка. «Где, где молоко?» Жизнерадостный Женя отклеил объектив камеры от иллюминатора, а глаз — от видеоискателя. По-моему, неизменно превосходный аппетит в профессиональное качество телеоператора. «Слышь, Лена, кушать нам дадут?» — спросил он, снимая камеру с плеча. «Кто не работает, тот не ест. Снимай, снимай!» — распорядилась я. «Слушай, сколько можно снимать из иллюминатора?» — удивился Женя. — Зачем тебе столько аэросъемок? Будешь составлять шпионские карты заграничной местности? — Какой шпионаж, Женечка? Испуганно вздрогнув невыносимо фальшиво, улыбнулась Ирка. — Ладно, ты прав. Хватит мне средиземноморских видов. Я поспешила вмешаться. «Давай, Жень, сними побольше деталей в салоне крупничков хороших. Вон фуражечка лежит, с кокардочкой. Вон дядечка летчик спит, ручку за головку закинул, часики со стрелочками видны. Вон тетечка сюардесов с пакуется. пакуется». На у Женя отреагировал моментально. Двинулся по проходу поближе к объекту съемок. «Ну, какой у нас план?» Дождавшись, пока он отойдет подальше, в полголоса требовательно спросила Ирка. «Ты меня спрашиваешь?» Я искренне удивилась. «Ты же говорила, все схвачено». «Монтик не схвачен», — вздохнула Ирка. «А в остальном все готово. Фотография его у нас есть. Будем показывать, расспрашивать, как-нибудь найдем». «Ира», — в сотый раз напомнила я, «у нас на все про все будет три часа. И потом, о какой фотографии ты говоришь?» «Ну как же, ты что, забыла о той самой, больничной?» Посмотрев на этот снимок, люди будут думать, что он из психушки сбежал. «А что, разве не сбежал?» — резонно заметила Ирка. «Главное не завираться. У нас все честно. Монтик из клиники сбежал?» «Сбежал. Близкие его ищут?» «Ищут. А вот и справочка из психушки о беглом идиоте для тех, кому документ нужен». «А ты молодец!» — признала я. «Вот только какие такие близкие его ищут?» «Мы с тобой, дура. Я его невеста, а ты свидетель со стороны невесты». «Кто свидетель? Что случилось?» Оживленный Женя рухнул в кресло через проход от меня. «Девушка», — обратилась я к проходящей мимо бортпроводнице. «А нельзя ли прямо сейчас выдать этому молодому человеку обед? Желательно двойную порцию». «Да хоть тройную», — легко согласилась девушка. «Все равно есть некому». Ирка вдруг тяжело перекосилась к проходу, одновременно вытягивая шею. Мучительно скрипнул подлокотник. «Ирка, что с тобой?» «Тебе плохо?» Я испугалась. Вдруг она рухнет с сердечным приступом от волнений и переживаний. «Мне хорошо», — радостно сказала Ирка. «Смотри!» Она ткнула меня локтем под ребро, я вытянулась рядом, и мы посмотрели на бортпроводницу. «У нее фигура совсем как у меня!» — восхитилась Ирка. — А знаешь, я ведь в детстве мечтала стать стюардессой. Подумать только, если бы Сашка Компаницы в третьем классе не сказал, что на борт самолета меня могут взять только в качестве бомбового груза, я могла бы сейчас быть на месте этой красотки. И как это я раньше не заметила сходство наших фигур? — Раньше ты и не могла его заметить, — сказала я. — Раньше особого сходства и не было. Надувной жилет она надела только что. Ирка подслеповато прищурилась. «Ты про это оранжевая? Разве это не водолазка?» «В каком-то смысле водолазка», — пожала плечами я. «Если самолет рухнет в море, в воду мы полезем именно в таких». «Мы что, падаем?» В проходе возник Женя. «Натощак?» Я устала, закрыла глаза, стискивая зубы, чтобы не зарычать. «Боже, избавь меня от этих идиотов!» Рядом завозилась Ирка, пытаясь пристроить на животе маленький откидной столик. Он сопротивлялся, не желая устанавливаться под углом. «Ленка, помоги! Какая-то дурацкая конструкция! Никак не откидывается!» — позвала подруга. «Это потому, что кто-то слишком много ест!» — бестактно заявил Женя, принимая у стюардессы сразу два судочка с обедом. Я тяжко вздохнула. Надежды на избавление не было. Если вдуматься, дальше должно быть только хуже. В компании двух психов я летела на поиски третьего, испытывая при этом сильнейшие сомнения в собственной нормальности.